Плут понял, в чем дело, хотя ключ к пониманию он ухватил очень неуклюжей рукой. В замешательстве, глядя на взволнованное лицо учителя и словно решая в уме какую-то задачу, он принялся вспоминать, путаясь и запинаясь. Я ее не видел. Ни разу. Ну, с того дня, как старик помер. Угу. Вы ее хорошо знаете, с виду? Еще бы я ее не знал, да как никто другой. И его тоже хорошо знаете. Кого это его? К чёрту имя! Неужели вам так приятно его слышать? А, его! Ну его-то я узнаю из тысячи. Вы когда-нибудь, вы когда-нибудь видели их вместе? Райдергут, который нарочно загонял учителя в этот угол. Глядя в его искаженное лицо, кажется, окончательно разрешил ту задачку, которую решал в уме и ухватился за разгадку обеими руками. «Я видел их вместе, третий хозяин, в тот день, когда старика вытащили из воды». Брэдли мог скрыть все, что угодно от зорких глаз целого отряда сыщиков, но ему было не скрыть от глаз невежественного Райдергуда, Тот вопрос, который постоянно мучил его. А вот ты и попался, голубчик. Спросишь напрямик или захочешь получить ответ? А напрашиваться я и не подумаю. Он с ней был дерзок или притворялся, что жалеет ее? Он прикидывался, будто бы так уж ее жалеет. Ну ей богу. Вот теперь как подумаю. Мистер Райдергуд сделал многозначительную паузу, ибо на язык у него вместо этих слов просились другие. Вот теперь, когда я вижу, что ты так ревнуешь... Вот теперь, как подумаю, может, он из-за того и записал мои слова против старика неправильно, что влюбился в нее. Ничего не отвечая, Хедстон берел дальше, понурив голову. Чего он мог добиться этим знакомством, он и сам не понимал. Так туго ворочались его спутанные мысли. У этого человека есть зуб против того, кого и я ненавижу. Этот человек знал Лизе и мог по счастливой случайности увидеть ее или услышать о ней. Уже нечто. Одной парой глаз и ушей больше на счету. этот человек явно дурной человек и явно желает продаться мне. Он как будто чувствовал себя сильнее, опираясь на такого помощника. Хотя, быть может, к его помощи и не придется прибегнуть.